Глава двадцать восьмая. Витя. Следующего дня я ждал как ненормальный. Даже уснуть толком не смог. Всю простыню под собой скрутил, ерзая по кровати. В конце концов, не выдержал и позвонил Антону. «Я ведь с кем-то должен поделиться распирающими меня эмоциями». Леваков ответил не сразу. А когда ответил, задал вполне резонный и уже привычный нам обоим вопрос. Ты на часы смотрел шест? Нет, да какая разница? Я расхаживал по кухне в спортивных брюках, держа в одной руке кружку с чаем, а в другой телефон. Действительно. У меня потрясающие новости, которые нужно сообщать в 3 часа ночи. Серьёзно? Скажи, что ты решил спасти планету и тебе срочно потребовалась обтягивающая треко супермена. Какие у тебя бурные фантазии, друг мой, усмехнулся я, подходя к окну. Тёмную улочку освещал всего один фонарь. Тишина, пустота, и только пушистый снег, оседавший на асфальте, крывал землю белым покрывалом. Мы какие они могут быть в 3 часа ночи-то? Только о тебе я могу мечтать. Рита меня простила. Не выдержал я, улыбайсь своему блёклому отражению в прозрачном стекле. Взглянув на небо, я не увидел там тьму, наоборот, мне показалось, что в бесконечной высоте горят самые яркие звёзды, звёзды, которые зажигают любовь. Да ну. Я люблю её, я так её люблю, рассмеявшись, произнёс я, почувствовав, как плечи подрагивают от переполнявших эмоций. Ты номер перепутал, шест. Постой. Ты случаем не заболел? Любишь? Ты любишь одну единственную? Да, ответил я, хотя и самому не верилось, что говорю вслух о любви. Думала она давно притупилась, оставив лишь рубцы на сердце. Время не стояло на месте. Бежало то слишком быстро, то медленно, всё забывалось. Однако любовь никуда не делась. Она молчаливо притаилась в самом дальнем уголке, выжидая нужного часа. Здорово. Я рад видеть, честно. Надеюсь, в этот раз ты будешь умнее. Но я ничего не ответил, вспомнив слова Риты. Обязательно докажу ей, что больше не отступлюсь. Всем докажу, себе в том числе. Буду, заявил я уверенно. Ну что ж. В трубке послышался зевок. Благославляю. Из тебя вышел бы отличный священник, усмехнулся я. Я тебя, конечно, безумно люблю, Шест, но подушку сейчас хотел бы любить больше. Так что не обессудь. На этой короткой ноте мы закончили ночной разговор. С боевым настроем я вернулся в кровать и даже умудрился уснуть. Только утреннее пробуждение не порадовало. Глаза наотрез отказывались открываться, хоть спички вставляй. Пришлось даже включить холодную воду в душе на несколько секунд, чтобы как-то взбодриться. Следом подключился кофе, а там и морозный воздух. Зима не собиралась уходить раньше времени. Обидно, ведь в моей душе вовсю бушевала весна. Все в машину я поехал на занятия. Планировал провести в универе несколько часов, так сказать, блеснуть умом. заработать звёздочек в карму, а потом технично смотаться. Тем более последними парами шла физкультура, а там можно смело прогуливать. Кафедра физкультуры уже морально подготовилась к новогодним гуляниям, судя по запаху солёных огурцов, разносившемуся на весь коридор. Любитель спорта. Однако до английского, что стоял первой парой, я так и не добрался. Только вышел из машины, как дорогу мне перегородила Марина. Сегодня она выглядела не так мрачно, как в нашу последнюю встречу. Волосы развевались на ветру, глаза подведены, губы сверкали розовым блеском, чёрная норка на плечах, сапожки на шпильке. Прохожие парни оглядывались на Леону и улыбались. Какая встреча, сказал я, кликнув по брелоку сигнализации. На улице было прохладно, поэтому я поспешил засунуть руки в карманы парки. И как только девушки не мёрзнут в таких нарядах зимой? Привет, Вить. Марина сделала шаг в мою сторону, потянулась, чтобы поцеловать, и я резко отпятился, выгнув бровь, кинул её недовольным взглядом. Что тебе нужно? Так резко. Она провела языком по нижней губе. Кажется, моя интонация задела Марину. Может, и не стоило грубить. Но я всегда ненавидел подобные поступки. Мы всё выяснили, произошлись как в море корабли. К чему подобные попытки поцеловать, пусть даже в щёку? У меня пара через 5 минут, поэтому говорила я пошёл. Но раньше ты был ласковым и милым котиком, произнесла она. Именно так человек пытается спастись, хватаясь всеми силами за канат, который изначально был незакреплён. Я вздохнул, взглянув из-под лоби и на девушку напротив. «Я не хочу быть грубым. Не вынуждай меня, прошу». «Но, может, мне нравятся грубые». В голосе Марины зазвучали игривые нотки. Я едва слышно цокнул и резко двинулся в сторону универа, обогнув Леонову. Эти женские концерты жутко бесили. «Витя!» Она снова выросла передо мной, схватив за локоть. Уверенность исчезла с лица Марины, сменившись мольбой. У меня другая девушка. Хватит унижаться. Люби себя, уважай и не приходи ко мне больше. Что? Я говорю, эти унижения ни к чему. Ты ведь красивая, умная. Щёлкнешь пальцами, и парни в ряд. Но я не хочу других, прошептала девушка. Я скинул её руку и сделал шаг, желая каждой клеткой прекратить эту пытку под названием диалог. И о чудо. Леонова вдруг отступила, позволив мне отдалиться. Я даже подумал, что было бы неплохо ускориться, а лучше вообще побежать. Странно, конечно, убегать от бывшей девушки. Но я прекрасно осознавал, что в какой-то момент могу послать Марину в грубой форме. наговорить ей столько гадостей, что не приведи Всевышний ещё раз плачься тут. Морозный ветер со свистом носился по шумной парковке, а снег продолжал срываться с мрачного декабрьского неба. Я занёс ногу на ступеньку, ведущую во двор универа, когда вдогонку прилетела очередная женская реплика. Ты не нужен ей. Прекрати. прорычал я себе под нос, сжимая кулаки в карманах парки. Да и играется же, не сдержусь. Поверь мне, я знаю, о чём говорю, крикнула Маринка. Забудь меня, оглянувшись, сказал я достаточно громко. У неё есть другой, ведь. Чего? со злостью спросил я. На теле словно остались отпечатки от острого лезвия. Какие же глупости Леона говорила, а главное зачем? Будто её враньё могло вернуть наши отношения. Я клянусь, у твоей Риты есть другой. Откуда ты? Я осёкся, вглядываясь в лицо Марины. Откуда? Ты знаешь, как её зовут? Я знаю больше, чем ты думаешь, Витя. Чего? Что за загадки? Ты достала меня, Леонова. Клянусь, Вить, сейчас я докажу тебе. Я докажу. Погоди. Она потянулась к сумочке, а я развернулся и двинулся прочь. Проклятое чувство дежавю словно окунулся с головой в события минувших лет. Витя. Маринка дёрнула меня за локоть, и, обернувшись, я увидел протянутую ладонь с телефоном. Его экран оказался прямо напротив моего лица. Хотелось отвернуться и не смотреть, но стало слишком поздно. Я увидел улыбающуюся Риту в своём пальто шла куда-то рядом с парнем, знакомым парнем. Я напряг мозг, пытаясь вспомнить, где мог увидеть его раньше. Не сразу сообразил, что это тот человек, который помог нам на заброшке. И что тогда он взирал на Маргос с явно мужским интересом? А может, у меня просто выиграла ревность, чувство собственничества? И никакого интереса на самом деле не было. Сложно сказать, конечно. Только вот что этот парень делал сейчас рядом с Романовой? Они общаются? Когда была сделана фотография? Видишь, Ухватившись за соломинку, протянула Маринка. «И что?» «У неё другой Витя. Ты ей не нужен». «А ты мне не нужна», — произнёс хриплым голосом я. Рука Леоновой дрогнула, пальцы разомкнулись, и мобильный выскользнул из ладони, ударившийся об асфальт. «Витя, ну ведь он...» «И что? Не шкаф ведь подвинется». сказал я с напускной уверенностью. Хотя на душе сделалась тоскливо. Романова действительно могла быть с кем-то в отношениях. Она же никогда не говорила, что одинока. Эта мысль, раскалённая иглой, вонзилась в сердце. Оттолкнув Марину, я направился в сторону универа. Опустил голову, разглядывая обувь и следы на снегу, оставленные прохожими. Кто-то толкнул меня в плечо, кто-то извинился. Кто-то поздоровался, спрашивая о делах. Я отвечал на автомате, мысленно возвращаясь к фото, на котором были Рита и этот парень. Довольно симпатичный, уверенный и, скорее, мужчина, нежели юнец. Остановившись напротив турникета, я вытащил пластиковый пропуск и сжал его между пальцев так сильно, что острые углы неприятно впились в кожу ладони. «Черт!» — прошептал сам себе. Вы проходите? спросил голос позади, кажется, это был преподаватель. Угу, ответил я, прикладывая пропуск к маленькому датчику. На экране загорелся зелёный, но я всё равно медлил. Молодой человек, зло произнёс мужчина притоповой ногой. Простите, извинился я и улыбнулся. Сделал шаг назад, пропуская человека вперёд. Сам же развернулся и зашагал прочь из здания. прямо сейчас. Мне нужно прямо сейчас её увидеть и всё узнать, иначе иначе я сойду с ума. Больше никаких осечек.